Так до Ленин окончательно решил скрыться не от следствия, а от возможной расправы. 15-го Ленин и Зиновьев объясняли в Кронштадтской большевистской газете, которую власти не посмели закрыть, почему они не считают возможным отдать себя в руки властей. Цитата из письма бывшего министра юстиции Переверзева, напечатанного в воскресенье в газете Новое время, стало совершенно ясно, что дело о шпионажстве Ленина и других подстроено совершенно обдуманно партией контрреволюции. Переверзев вполне открыто признаёт, что он пустил в ход непроверенные обвинения, дабы поднять ярость, дословное выражение солдат против нашей партии. Это признаёт вчерашний министр юстиции. Никаких гарантий правосудия в России в данный момент нет. Отдать себя в руки властей значило бы отдать себя в руки мелюкобых, алексинских, переверзевых, в руки разъярённых контрреволюционеров, для которых все обвинения против нас являются простым эпизодом в гражданской войне. Конец цитаты. Страница 94. Чтобы раскрыть ныне смысл слов об эпизоде в гражданской войне, достаточно вспомнить судьбу Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Ленин умел заглядывать вперёд. В то время, как агитаторы в Рождебном лагере рассказывали на все лады, что Ленин не то на миноносце, не то на подводной лодке бежал в Германию, большинство исполнительного комитета поторопилось осудить Ленина за уклонение от следствия, обходя вопрос о политической сущности обвинения и о той погромной обстановке, который и ради который оно было предъявлено, соглашатели выступали защитниками чистого правосудия. Это была наименее выгодная позиция из всех, какие оставались в их распоряжении. Резолюция исполкома от 13 июля не только признавала поведение Ленина и Зиновьева совершенно недопустимым, но и требовала от большевистской фракции немедленного, категорического и ясного осуждения своих вождей. Фракции единодушно отклонили требования исполнительного комитета. Однако в среде большевиков, по крайней мере, на верхах, были колебания по поводу уклонения Ленина от следствия. В среде же соглашателей, даже самых левых, исчезновение Ленина вызвало сплошное негодование, не всегда лицемерное, как видно на примере Суханова. Клеветнический характер материалов контрразведки не вызывало у него, как мы знаем, ни малейшего сомнения с самого начала. Здорное обвинение, писал он, рассеялось как дым. Никто ничем не подтвердил его, и ему перестали верить. Но для Суханова оставалась загадкой, как мог Ленин решиться уклониться от следствия. Цитата. Это было нечто совсем особенное, беспримерное, непонятное любой смертный потребовал бы суда и следствия над собой в самых неблагоприятных условиях. Конец цитаты. Да, любой смертный, но любой смертный не мог бы стать предметом бешеной ненависти правящих классов. Ленин не был любым смертным и ни на минуту не забывал о лежащей на нём ответственности. Он умел сделать из обстановки все выводы и умел игнорировать колебания общественного мнения. Во имя задач, которым была подчинена его жизнь, Донкихотство, как и позирование, были ему одинаково чужды. Вместе с Зиновьевым Ленин провёл несколько недель в окрестностях Петрограда, близ Сестрорецка, в лесу. Ночевать и укрываться от дождя им приходилось в стаге сена. Под видом кочегара Ленин переехал на провозе через финляндскую границу и скрывался на квартире Гельсингфоргского полицеймейстера, бывшего Петроградского рабочего. Затем переселился ближе к русской границе в Выборг. Страница 95. -я. С конца сентября он тайно жил в Петрограде, чтобы в день восстания после почти четырёхмесячного отсутствия появиться на открытой арене. Июль стал месяцем разнузданной, бесстыдной и победоносной клеветы. В августе она уж начала выдыхаться, ровно через месяц после того, как навет был пущен в оборот, верный себе Царетели шёл нужным повторить в заседании исполнительного комитета.